Глава 5 Я едва поспевала за Хью. Он специально шел быстрым шагом, чтобы не разговаривать со мной и не объяснять, почему вдруг явился в камеру для допроса. А ведь ранее четко сказал, что справится с заданием сам, и кроме этой миссии у нас не было ничего общего. Мы поднялись на первый этаж и, перейдя к другому лифту, вскоре оказались на третьем. Наверное, сейчас находились в здании бюро. Здесь же меня держали после аварии. Я подбежала вперед, чтобы задать вопрос, но заметила недовольное выражение лица эльфа и перехотела с ним разговаривать. «Пятый отряд!» — произнес он командным тоном. Едва за нами захлопнулась тяжелая металлическая дверь. «Сбор в гостиной!» С вереницы комнат, идущих по правой стороне, тут же показалось несколько голов. Я замедлилась, окинула взглядом длинный широкий коридор, небольшую зону отдыха, кухню возле неё, а также туалетные комнаты в самом конце, отличавшиеся от других помещений голубой плиткой. «Тринадцатое!» Я опомнилась и поспешила за Хью. Гостиная оказалась просторной, большие окна были украшены превосходными цветами. В центре находились три диванчика, на которых один за другим начали располагаться парни. Справа я заметила необычный кулер с водой. Жидкость в нем была более густой и менее прозрачной. Не питьевой, наверное хотя рядом стояли чистые кружки. «Все в сборе!» — удовлетворенно кивнул эльф, когда в комнату забежала Лойи. «У меня для вас важная новость!» «Хью!» — вдруг ворвалась в помещение девушка в строгом костюме. «Тебя вызывают! Срочно!» Командир окинул взглядом свою команду. Не произнеся ни слова, он покинул гостиную словно успел безмолвно пообщаться с ними и приказать ждать здесь. о платье тебе идет больше, чем наш костюм, феечка!» — с издевкой произнес один из отряда. «Пит, не надо!» — покачала головой пятая. «Почему, Лой, ее тонкая душевная организация не выдержит моих комплиментов?» На комплимент это плохо смахивает». Не обращай на него внимания, обратилась уже ко мне единственная девушка в этом мужском коллективе. От чего же не обращать, если он как раз этого и добивается? Мило улыбнулась я Питу. Раздался хохот. Сидящий по соседству с парнем похлопал его по плечу, даже пожелал удачи, словно я проказённая, уродина или неповоротливая пышка которая хочет обнять его и задушить своим весом. У меня снова сложилось такое впечатление. Не словами, так действиями они показывали свое недовольство. Скорее всего, не конкретно мной, а феями в целом, словно я выбирала, кем стать. «Ребята!» — протянула Лои, пытаясь угомонить разбушевавшихся парней — которые каждой новой шуткой лишь укрепляли мою уверенность в их предвзятости. Тут вернулся Хью, еще более сосредоточенный и напряженный, взгляд настолько тяжелый и пронзительный, что одним рощерком может разрезать противника на части. Острый, словно бритва, цепкий, проникающий, наполненный невысказанной злобы. Ни одна я почувствовала себя неуютно. Команда сразу притихла. Тишина быстро сгустилась, стала вязкой, давящей, неприятной. Вот только эльф не спешил радовать с присутствующих новостями. Он встал возле меня, завел руки за спину и, расправив плечи, некоторое время медлил. То ли нагнетал обстановку, то ли готовился к тому, что скажет. «Отряд в наших рядах пополнения. Фея!» «Но хью!» — высказался Пит. «Не обсуждается». «Ни подготовки нет. Ты сам знаешь, что ей здесь не место. Это ведь фея!» «Не обсуждается!» — повысил голос эльф. «Гнетущее молчание. Желание возразить, но невозможность нарушать приказ». Я видела недовольство присутствующих. Во взглядах, в поджатых губах, вцепленных в замок руках с побелевшими костяшками, даже Лоия поникла. Казалось, вскоре произойдет взрыв. Они не станут обсуждать это сейчас, однако не упустят шанса перемыть мне кости в будущем, а также всадить острое словцо в спину. Чтобы хоть так выразить свое отношение к тому, что сейчас происходило. Словно я виновата, будто мои офиительные крылья – показатель, какой я человек и как следует ко мне относиться. «Лои, проведи экскурсию и вводный инструктаж», – начал раздавать указания эльф. «Роберт, на тебе обучение основам защиты». «Пит». «На ближайшем задании ты идешь с ней в паре. Подготовь». «Джон, обучи правилам, даже базовым. Она не осведомлена». «Можно вопрос?» — поднял руку Пит. Хью кивнул, продолжая смотреть на них и не замечать меня. «Будто обсуждали кого-то другого, а я стояла здесь для массовки». «Почему я?» — спросила первой. «Мне здесь не рады. Я не напрашивалась в ваш отряд. К тому же не горю желанием работать... Хм... Кто вы вообще? Военные, спецагенты, разведка или еще что похуже?» «Эд!» С дивана вскочил высокий брюнет, который встал по стойке смирно и начал чеканить. «Пятый отряд, базирующийся на поиске и устранении магических предметов особого характера. Второе подразделение бюро. На первом уровне нас называли бы военными, но здесь...» «Меньше ограничений», — закончила за него Лои. «Еще вопросы?» «Все тот же. Почему я?» «Не обсуждается», — мотнул головой Хью. «Приказ свыше. Ты гражданская, поэтому жить будешь не с нами. Однако тренировки и обучение будут проходить здесь». «Думаете, я безропотно стану делать все, что вы тут говорите?» Не собиралась я идти у них на поводу. «Мне никогда не нравились военные и все, что с ними связано. Мои подруги вдоволь настрадались из-за таких, как они». Слишком самоуверенные, помешанные на своей работе, готовые сорваться в любое время дня и ночи, чтобы выполнять поручения свыше. «Знаете», — окинула я взглядом присутствующих, — «все это кажется странным. Вам разве нет?» «Приставили к вам новенькую, сразу же отправили к... как там говорили?» «Каменому Ри», — подсказал пит По виду самый молодой здесь, безбашенный, но, тем не менее, самый крепкий по телосложению. «Точно!» — подмигнула я ему. «Сегодня утром вы на меня смотрели волком, а теперь собрались вводить в курс дела, брать на очередное задание, даже готовить к нему». Я демонстративно вздохнула, а вот Хью опустил голову и только сейчас соизволил посмотреть в мою сторону. Был непреклонен, Убежден в правильности своих поступков. Типичный военный. Тот, кто готов за родину мать родную продать. Но где теперь эта родина? Что вокруг и почему я должна бороться за бравое дело, которое, возможно, и бравым-то не являлось? Кто-то из них хмыкнул. Я решила не отвлекаться и не отвела взгляд от командира. Непроницаемый, упертый и строгий. Он шагнул ко мне и чуть наклонился. «Припрет! И не такое начнешь делать!» Ядовито выплюнул и, выпрямившись, приказал остальным. «Исполнять!» Я пораженно выдохнула. Тут он ошибался. Меня не заставить что-то делать такими необоснованными приказами и намеками. Его поставили перед фактом и сказали выполнять. Хочет он того или нет? Поздравляю, только я здесь при чём?» Но не успела я возразить, как Лои схватила меня за руку и потащила прочь. Долго вела, в неизвестном направлении. Остановилась перед широкой белой дверью и спросила. «Тебя ещё не подлотали. «Где могли?» — фыркнула я, оборачиваясь назад и отчаянно желая вернуться. Точку все-таки поставила не я. Хью подумает, что согласилась, станет и дальше указывать, что мне делать, не объясняя причины его поведения. «Вивиен», — примирительно произнесла пятая. Она шагнула ко мне и взяла за руку. С такой добротой заглянула в глаза, что захотелось отпустить и забыть, не обращать внимания, просто поддаться течению обстоятельств, не пытаясь сплыть против него. А все остальное не сейчас, позже. Когда все станет немного понятнее, когда прояснится мое положение, когда окружение не будет казаться диким, неправильным и чуточку опасным. «Пойдем». Девушка с милой улыбкой завела меня в медотсек. «Там...» Весьма приятная на вид женщина попросила раздеться, цокнула языком, когда увидела мои раны, а потом пригласила лечь на кушетку. От ее холодных пальцев дрожь появлялась во всем теле. Я вздрагивала от каждого прикосновения, видела усмешку на ее лице. Чувствовала себя неуютно из-за странности своей реакции. Готово. Спустя довольно короткий срок, сказала она, «Завтра утром выпей вот это и зайди ко мне вечером, я тебя перевяжу и уже наложу впитывающиеся повязки». «И всё недоверчиво приняла я синий пузырек. «Вода творит чудеса!» – как-то странно произнесла она. А когда Лои вернулась с небольшим пакетом – дала ей несколько указаний и отпустила нас. «Как-то все необычно. Привыкай!» — подмигнула пятая, вновь увлекая меня за собой. «Здесь каждый что-то может. К примеру, норис отличная целительница, так как ее вторая сущность — наяда. Но никогда не спрашиваю у восставших открыто, кто они». Здесь принято скрывать вторую и ипостась. Но Хью даже не думал скрывать. Фыркнула я, вспомнив, с каким высокомерием он представился вчера днём, когда меня спихнули ему на руки. «Эльф — благородная раса, правда, чаще появляются другие, более неприятные личности, вроде упырей, инкубов, горгулей». Мы добрались до лифтов, но Лои свернула на лестницу и повела на верхний этаж, откуда мы попали на крышу. В первый миг я восхитилась видом. Чудный закат, расстилающийся под нами город. Но едва мы завернули за угол, как меня будто спустили с небес на землю. «Офигеть!» «Вот!» Указала девушка на ряд построек, больше напоминающих издевательства, чем жилье. «Скорее всего, это на первое время. Не хоромы, но близко от нас». «На начальном этапе хоть что-то. Дорин, а мы к вам!» Поспешила она к женщине в небольшой кабинке. «Принимайте нового жильца». «Уже сообщил ваш главный», — проворчала та. «Все готово. Идем». Я была слишком поражена, чтобы воспротивиться. Грубость Хью, необходимость делать то, что не хочу, а еще эти домики-бункеры в два этажа, которые тянулись по всему периметру крыши. Пузырек едва не выпал из моих рук. Я усмехнулась, отступила. Сразу вспомнились слова Райса. Дожжение в груди, захотелось вернуться к нему и расспросить обо всем. «Сейчас казалось, что он единственный, адекватный человек в этой сумбурной реальности. Да, с пока скрытыми от меня мотивами и стремлением получить от всего выгоду, однако готовый говорить правду. Рубить с плеча и не бояться, что подумают окружающие. А так ли плохо он?» как считали другие, и чем эти другие лучше его. Решив хотя бы взглянуть на предложенные апартаменты, я подбежала вперед. Под ногами скрежетали камешки, в ушах едва не звенело от желания развернуться и броситься отсюда прочь. Это что-то за гранью моего понимания, покрашенное в серое смехотворное подобие жилья, в котором ютились люди. Они согласились на подобные условия. Скорее всего, первое время тоже противились данному раскладу дел, однако приняли это, и мне придется. Вскоре мы остановились у самого крайнего домика. Дорин открыла перед нами дверь, запустила внутрь, кратко провела экскурсию, назвав это «моей новой квартирой». К слову, в сравнении с предыдущей, Анна даже не шла. Маленькая, квадратная, с минимальным количеством мебели, с ужасно неудобной лестницей на второй этаж, душем, в котором не развернуться, и низким потолком. Вот что имел в виду Райс, говоря о несправедливом отношении бюро к местным жителям. «Располагайтесь!» Сказала напоследок женщина и ушла. «Миленько», — оценила квартиру Лои. «У нас поудобнее, конечно, но и здесь неплохо». «Серьёзно?» — не разделяла я её энтузиазма. «Поверь, это не самое худшее, что можно получить. Жильё бесплатное. За пользование водой и туалетом тоже не взымается плата». «Ясно». Ее слова не убедили. «А меня как раз только деньги и волнуют». Ни нормальной кухни, ни свободного пространства, ни толкового шкафа или душа. Второй этаж вмещал кровать и немного места для гардероба. На первом находился диванчик с раскладным столиком, несколько полок с раковиной и настольной плитой. «Но что хуже?» Металлические стены давили, словно с каждой секундой сужались, лишая воздуха и вообще свободы. Я отчаянно желала выбраться на улицу, спуститься вниз и бежать, бежать, бежать подальше отсюда, чтобы не чувствовать себя в клетке. «Крылья!» Я едва не зарычала, когда они вылезли и начали шелестеть при каждом движении. Словно напоминали, что я, больше не я, были тяжелым камнем, тянувшим меня на глубину, своим присутствием возвращали в необычную реальность, где больше нет моих близких и привычной жизни, в которой я, человек, а не фея, точно отрежу. «Кстати, этот тебе на ужин», — вспомнила о пакете в своих руках Лои. «Пока ты была в медотсеке, я забежала на склад, схватила все самое необходимое. Надеюсь, ты любишь манго?» «Допустим», — приблизилась я к диванчику, но не решилась на него сесть. «Ах, да, совсем забыла, иди сюда», — поманила меня пятая к себе. Показала, как пользоваться туалетом, душем, краном, в кухне. Также не забыла о плите. Всё вроде казалось привычным, но отличалось от нормального. Словно работало по другому принципу. «Вода самообновляется, туалет самоочищается», — подытожила девушка. «Это как?» «Вторичный мир, на первый взгляд, специфическое место. Скажу честно, я долго не могла привыкнуть и тоже сопротивлялась, как ты». «Хотя нет, не как ты». «Была более податливой». мило улыбнулась пятая, вновь вселяя в меня желание подождать, осмотреться, не рубить с плеча и не уносить отсюда ноги сию же минуту. «Дело в том, что мы не пользуемся природными ресурсами, они полностью в распоряжении рождённых. Не поверишь, но у нас даже воздух другой генерируется специальным заводом, который сразу очищает пространство от углекислого газа и заполняет всё кислородом. И всё вокруг оборудовано подобным образом. Самообновляемая вода, самонагревающиеся плиты. Новые дома не строят, а продолжают то, что уже имеется, вроде того, что ты увидела на крыше или чего-то похожего под землёй. «Здесь мне нравятся больше, виды красивее». «А нельзя обустроиться на пустырях? Зачем занимать города, когда на земле и так много свободного места?» «Опять же, экология!» «Экологичнее тесниться друг возле друга?» взмахнула я руками и случайно задела пакет с принесенными продуктами. «В последний момент поймала его» поставила обратно на столешницу и все же села на диванчик, чтобы точно ничего не сбросить. «Так», — отступила к двери девушка, «сейчас ты полна негатива и нежелания слушать. Понимаю, тебе неуютно. Все кажется неправильным, плохим и даже диким». Она провела по боковой стенке навесной полки, усмехнулась каким-то своим мыслям и вновь посмотрела на меня. «Но все меняется, нужно просто привыкнуть. Помню свой переход, это ужас, а теперь я рада, что не дожила до старости. И еще в молодом возрасте оказалась здесь, даже смирилась со своими порывами и смогла пустить магию в нужное русло». «А кто ты?» «Позже узнаешь» произнесла загадочно, игриво дернув бровью. «Но пока отдыхай, обустраивайся, ужиной, Утром приду за тобой, и на свежую голову поговорим более основательно». «И как такая добрая девушка ужилась с Хью? Кудряшки цвета горького шоколада, густые брови, курносый нос и забавная мушка над губой». От нее исходили волны душевного тепла не только ко мне, но и к ребятам, проявляясь в словах, взглядах, желании поддержать и оградить. Я посмотрела в окно. Восхитилась бы открывающимся видом, да не ощутила себя уютно. На меня продолжали давить стены. Они напоминали ту самую камеру, в которой велся недавний допрос. «Что ты теперь? Как попалась сюда? Почему позволила с собой управлять? Как допустила, что тебя схватили?» Я решительно поднялась, подхватила пакет с едой и отправилась на улицу, не задумываясь, куда пойду и что буду делать. Проходя мимо вазонов с цветами, вспомнила о своей пальме, которую определенно стоит забрать, небось, снова сохнет на подоконнике знакомые улицы некая опаска что за мной снова будут следить быстрый шаг стоять вышел из за угла моего дома темный эльф словно точно знал что я приду и куда это мы спешим хю какая встреча съязила я и обогнула мужчину он схватил меня за локоть вернул обратно Не расположен к разговору, зол, почти взбешен. «Ты ничему не учишься!» «Отчего же? Учусь!» — вырвала я руку. «Теперь нечего бояться, ты рядом, точно защитишь, будешь следовать по пятам и не позволишь громилам снова ударить меня током. Я права?» «Шаг мне навстречу!» Ощущение внутреннего трепета перед грозным противником — но отчаянное желание не показать своего страха. Я вздернула подбородок, глаза в глаза. Безмолвная борьба на грани провала, где мне не выйти победителем. Он опытнее, сильнее. Вновь появившиеся крылья помешали нашему поединку. Исчез нужный настрой. Пропала уверенность. Да еще прозрачные светящиеся гады за спиной. Делали из меня посмешище. Я за цветком. Решила на этот раз действовать мирно. Он остался в моей квартире. Его нужно забрать. Вещи из первичного мира брать запрещено. Что-то я сомневаюсь, что пальмы в первичном разговаривают. Значит ли это, что он уже здесь, во вторичном? Эльф повел головой, недоверчиво прищурился. Резко развернувшись, поспешил к моему дому и скрылся в подъезде. А я не успела шагнуть за дверь, как услышала ненормальное чавканье под ногами. «Здесь этого не было». «Фея!» — протянуло нечто маленькое и коричневое. «Железная хватка за голень, образовавшаяся пропасть под ногами, и меня засосало вниз». Под землю.